Глава шестая. Сподвижники Екатерины. Все сподвижники Екатерины были очень талантливы от мало до велика. В первые годы царствования Екатерины был очень популярен Григорий Орлов. Это был великий государственный ум. Он одной рукой поднимал тяжелую придворную карету. Брат Григория Орлова Алексей, Был блестящий дипломат. Он одной рукой мог удержать на месте четверку лошадей. Все-таки удержать своего влияния при дворе он не мог, и вскоре его власть перешла к Потемкину. Последним орленышем был граф Зубов, прославившийся тем, что никакими талантами не обладал. — Это у нас фамильное, — говорил не без надменности молодой орленыш. — Мы, Зубовы, выше таланта. Больше всех из Екатерининских Орлов прославился Суворов. Между Суворовым и другими полководцами была существенная разница. Суворов был чудаком в мирное время и героем на войне. Суворов отлично пел петухом, а этого даже Наполеон сделать не мог. Однажды суворовская кукареку разбила на голову неприятеля и спасло наше войско от позорного поражения. Произошло это следующим образом. Атакуя неприятеля, Суворов заметил, что его армия втрое больше нашей. Не надеясь на победу, Суворов подлетел верхом к самому носу неприятеля и запел «Кукареку!». Неприятельское войско остановилось и заспорило. «Это петух, назначенный генералом!» — кричали одни. «Нет, это генерал, назначенный петухом!» — спорили другие. А пока они спорили, Суворов велел перевязать всех и взять в плен. И еще был один орел, судьба которого была весьма печальна. Он писал оды. Питаясь мертвечиной, сей орел жил долго и кончил дни свои почти трагически министром народного просвещения. Имя этого орла, иногда парившего под облаками, иногда присмыкавшегося по земле, было Державин.